Номер 81. Зелёные подушки скалистых гор. Ярета. В горах Южной Америки можно заметить наросты на камнях, напоминающие странную разновидность мха, плесени или лишайника. Как правило, они имеют округлые формы и кажутся мягкими, как подушки или ковровое покрытие. Но это только на первый взгляд. Если вам вдруг вздумается отделить эту подушку от камня, вам придётся задействовать кирку и изрядно попотеть. Так что же это всё-таки за живность? Это необычная горная зелень колонии растения под названием ярета. Оно крайне придирчиво относится к местам своего обитания. Эти заросли встречаются исключительно на высоте в 3-4 тысячи метров над уровнем моря. И только в Аргентине, Боливии, Перу и Чили все попытки поселить его где-либо еще потерпели фиаско. Из-за такой специфики места обитания Яретти пришлось приспособиться к жизни в условиях холода, и она справилась с этим заданием на отлично. Ее листочки и стебли — плотно прилегают друг к другу и к земле, за счет чего и образовывается такая любопытная форма растения. Эти листики не покидают растения всю его жизнь, так как Ярета вечно зеленая. Кроме того, у нее есть несколько общих черт с лишайником. Во-первых, это скорость роста, около 2 сантиметров в год. А во-вторых, долгая жизнь. Некоторые колонии Яреты зародились 3000 лет назад могли быть свидетелями зарождения величайших древних империй, если так вообще можно говорить о растениях. Несмотря на то, что Ярета забралась так высоко, даже там её находят и вырубают люди, используя зелёные подушки для растопки печей, поскольку внутренняя часть колонии содержит смолу, которая легко загорается. Точнее, вырубали. На данный момент это запрещено законом во всех четырёх странах, где она растёт. Так что можно считать, что Ерети повезло больше, чем многим растениям и животным, в случае, с которыми экологи и власти не успели вмешаться. Как говорится, надо уметь выживать в этом мире. Рудольф Эрих Распе